Роберт лежал без сна в темноте и смотрел в потолок. Мысли не давали ему уснуть. Неужели убийца так выбирает своих жертв? В барах, клубах и на вечеринках. Этот убийца был не из тех, кто придерживается раз и навсегда заведенного порядка, и у Роберта было такое чувство, будто он упускает что-то. Но он не мог понять, что именно. Он чувствовал себя истощенным и обессиленным. Как бы он ни старался отключиться, ему это никогда не удавалось больше, чем на несколько секунд. Он знал, что начинает падать в ту же пропасть, что и раньше, и его партнер идет по тому же пути. Он не мог этого допустить. В комнате стояла полная тишина, за исключением тихого дыхания спавшей рядом с ним брюнетки. У нее были мягкие блестящие волосы, идеально гладкая кожа. Ее присутствие успокаивало Роберта. После короткого разговора с Рэйчел Блейд, Роберт и Карлос вернулись в отдел. Там Роберт встретился с их штатным художником, Патришей Фелпс, и они оба приехали домой к Изабелле. Карлос решил остаться в отделе, сказав, что ему нужно еще кое-что проверить. Изабелла изо всех сил постаралась вспомнить все, что могла о том мужчине с татуировками, которого видела несколько месяцев назад. На это ушло 55 минут и три чашки чаю. Ну а в конце концов Патриша набросала портрет, и Изабелла согласилась, что он довольно похож на того человека, которого она видела. После того, как Патриша закончила работу, Изабелла попросила Роберта провести ночь с ней. Признание Роберта, что она, возможно, встретилась с убийцей, слишком испугало ее. Она чувствовала себя одинокой и беззащитной, и Роберт был единственным человеком, который пришел ей на ум, единственным человеком, с которым она хотела быть рядом. Роберту не терпилось продолжать работу над делом, начать обрабатывать полученную за день информацию, но он не мог бросить Изабеллу одну. Только не сегодня. — Не можешь заснуть? — Роберт не заметил, что Изабелла тоже не спит. Он повернулся лицом к ней. — Нет, но я все равно мало сплю. Я говорил. — Разве ты не устал? — Тело устало, а мозги не спят. — В этом споре мозги всегда побеждают. Она придвинулась к нему и нежно поцеловала в губы. — Я рада, что ты решил остаться. Роберт с улыбкой смотрел, как она старается не закрывать глаза, положив голову на его грудь. Роберт уже очень давно не проводил две ночи подряд с одной и той же женщиной. У него не было ни времени на романы, ни желания делить с кем-то свою жизнь. Он осторожно переложил голову Изабеллы на подушку и умело выскользнул из кровати, не потревожив ее. На кухне он нашел банку растворимого кофе, которую она купила специально для него, и улыбка тронула его губы. Роберт заварил себе чашку крепкого кофе, потом пошел в гостиную и устроился на удобном диване. В его уме крутились оба разговора вчерашнего дня. Снова возникло впечатление, что ему удалось установить связь между двумя жертвами. Дженни и Джош знали друг друга. Он в этом был уверен. Секс вечеринки, подумал он. Может быть, убийство имеет какой-то сексуальный подтекст. Может быть, убийца охотится за людьми с беспорядочными связями. Опять вопросов было больше, чем ответов. Но Роберт почувствовал, что они на маленький шажок приблизились к разгадке. В первый раз за время работы по этому делу он испытывал приятное волнение. Первый раз у них появилось что-то, с чем можно было работать. Лицо, может быть. Он отпил крепкого кофе и подумал, сколько чашек ему надо выпить, чтобы дотянуть до конца дня. Он посмотрел на часы. Шесть утра. Пора собираться. Он медленно открыл дверь в комнату Изабеллы, чтобы посмотреть на нее. Она оказалась такой мирной. Она так и не проснулась, когда он ушел. Довольно редко случалось, что Роберт приезжал в отдел до восьми часов утра. Но события последних двух дней вдохнули в него новую энергию. Сегодня он чувствовал себя таким же бодрым, как в свой первый день работы детективом. — Ты когда-нибудь бываешь дома или совсем переехал в офис? — спросил он удивленно, найдя Карлоса уже сидящим за столом. — Капитан передал, чтобы ты сразу же к нему зашел, — ответил Карлос, пропуская мимо ушей слова напарника. Роберт посмотрел на часы. «Сейчас полвосьмого утра. Ты не шутишь?» «Не шучу. Он звонил сюда около семи. Я тогда только что пришел». «Ты пришел в семь? Вы оба когда-нибудь спите?» — спросил Роберт, снимая пиджак. «Он сказал, в чем дело?» «Мне не сказал». «Мы что, вчера не подали ему отчет?» «Я подал. Чуть позже десяти утра. Но все-таки он его получил». Роберт почувствовал запах свежезаваренного бразильского кофе, и это было именно то, в чем он нуждался перед встречей с капитаном. В комнате детективов было почти пусто, за исключением стоявшего у окна детектива Мориса. На его столе и даже на полу были разбросаны листы бумаги. У него был вид человека, который несколько дней не был дома. Роберт поздоровался с ним кивком, но Морис, казалось, даже не заметил его присутствия. Роберт подошел к двери в кабинет капитана и дважды постучал. «Входите!» — крикнул капитан изнутри. Хотя было еще рано, но в кабинете уже стояла духота. Кондиционер не работал, все окна были закрыты, а два напольных вентилятора отключены. Капитан сидел за столом и читал утреннюю газету. «Вы сегодня рано!» — сказал Роберт. «Я всегда рано!» — сказал капитан, поднимая глаза, чтобы поздороваться с Робертом. «Вы хотели меня видеть?» «Да». Капитан открыл верхний ящик и достал копию наброска, сделанного Патришей. «Подойди, посмотри на это!» Он показал на свой монитор. Роберт прошел мимо двух больших кресел и встал справа от капитана. На экране он увидел несколько видоизмененных вариантов портрета подозреваемого, с длинными волосами, с короткими волосами, с бородой, усами, в очках, всего двадцать рисунков. Мы попробовали все сочетания, которые только пришли в голову, и разослали их по всем полицейским участкам Лос-Анджелеса. Так что, если этот тип еще ходит на свободе, рано или поздно мы его достанем. — О, он еще ходит на свободе. Я в этом совершенно уверен, — убежденно сказал Роберт. — Мы будем проверять бары и клубы, начиная с Санта-Моники. Если повезет, то, может быть, окажется, что кто-нибудь недавно его видел. Хорошо! Роберт заметил, что капитана что-то беспокоит. — Хорошо, но вам что-то не нравится. Капитан подошел к кофеварке. Кофе — Налейте кофе! Роберт отрицательно покачал головой. Только один раз он был так наивен, чтобы попробовать капитанский кофе. Но с тех пор поклялся никогда больше в рот его не брать. Роберт смотрел, как капитан наливает себе в чашку кофе и бросает туда четыре куска сахара. — Женщина, которая дала тебе описание! «Между вами есть что-то? У тебя отношения с потенциальным свидетелем?» «Секунду, капитан, даже не касайтесь этого», — ответил Роберт, тут же занимая оборонительную позицию. «Мы виделись несколько раз, но я познакомился с ней еще до того, как узнал, что она встречалась с возможным подозреваемым. Мы просто познакомились в баре, и... Она никакой не потенциальный свидетель, она ничего не видела». «Ты понял, что я хотел сказать?» Иметь отношение с кем-то, кто тем или иным образом вовлечен в незаконченное расследование, в лучшем случае очень рискованно, не говоря уже о том, что это против правил и просто глупо. «Капитан, мы с ней просто переспали. Это не вполне соответствует термину «иметь отношение», особенно в Лос-Анджелесе. И она не вовлечена в расследование, она не свидетель и неподозреваемая, она моя неожиданная удача» и, по правде говоря, нам давно уже не хватало такой удачи. — Ты что, вдруг поглупел? Тон капитана был твердым и сухим. — Ты же знаешь, как действует серийный убийца. Тем более ты знаешь, как действует именно этот серийный убийца. Он собирает данные о людях, так же, как мы пытаемся собирать данные о нем. Он изучает своих жертв, иногда месяцами, потому что знает, выбери он не того человека, его игра будет кончена. — Если это наш клиент, ты же не думаешь, что он просто так случайно наткнулся на твою подружку в баре? Та же мысль крутилась в подсознании Роберта с тех самых пор, как Изабелла рассказала ему о мужчине, которого встретила в баре китобой. Роберт знал, что их убийца очень методичен, он не допускает ни ошибок, ни оплошностей. Он следил за жертвами, изучая их привычки, их жизненный распорядок, и ждал подходящего момента, чтобы сделать свой ход. «Да, капитан. Я знаю, существует возможность, что именно так убийца выбирает жертв. Сначала он подходит к ним с каким-нибудь фривольным разговором в баре или ночном клубе, чтобы примериться к ним». «И это тебя не беспокоит?» «В этом деле меня все беспокоит. Но этот конкретный инцидент дает мне некоторую надежду». «Надежду? Ты совсем спятил?» — спросил капитан, вытаращив глаза. Их встреча состоялась больше двух месяцев назад, еще до того, как он начал снова убивать. Как вы понимаете, первое убийство произошло немногим больше недели назад. Может быть, он действительно примерился к Изабелле, и она ему не понравилась, не уложилась в профиль жертвы. Так что он махнул на нее рукой и стал искать кого-нибудь более подходящего. «Женщину без лица!» Роберт кивнул. Капитан Болтер отпил кофе и тут же скорчил кислое лицо. — Но почему, почему это вдруг она ему не подошла? Она ведь живет одна, так? — Да, одна. — Значит, она легкая добыча. — Почему он решил отказаться от нее? Капитан вернулся к кофеварке и бросил в чашку еще два куска сахара. — Не знаю, но это одна из причин, по которой я должен быть рядом с ней. Я должен разобраться, почему она не подошла убийца. Может быть... У нее слишком сильная воля. Изабелла не из тех, кто будет выслушать всякий вздор от первого встречного. Может быть, его отпугнуло то, что она сразу же заметила его татуировки. Может быть, он понял, что она, в конце концов, не такая уж и легкая добыча. Роберт помолчал. Вдруг на его лице отразилось беспокойство. Или, возможно, она до сих пор в числе потенциальных жертв убийцы, и он просто передвинул ее вниз по списку. Капитану Болтеру такая возможность в голову не приходила. — Ты действительно так думаешь? — С этим убийцей все возможно, капитан. Вы знаете, это не хуже меня. Кто угодно может стать следующей жертвой, — скептически ответил Роберт. Жара в кабинете начала его угнетать. Нельзя открыть окно. — И напустить мне смога в кабинет? Нет уж. — Разве вам не жарко? — Нет, в самый раз. — «Может, тогда позволите включить вентилятор?» Капитан откинулся на спинку кресла и положил обе руки за голову, переплетя пальцы. «Если хочешь». «Спасибо». Роберт включил вентилятор на полную мощность. «Так что ты думаешь, что это действительно может быть наш клиент?» — спросил капитан. «Трудно сказать, но это определенный человек, которым стоит поинтересоваться». «Значит, ты считаешь...» Это тот, кого мы ищем, и он допустил первую оплошность за три года. Он не допустил оплошности. Капитан Болтер озадаченно взглянул на Роберта. Понимаете, капитан, он просто подошел кому-то в баре. Как мы говорили, возможно, у него такой способ устанавливать первый контакт с жертвой. Но он не рассчитывал на то, что женщина, к которой он подошел, станет твоей подружкой. Почти злорадная ухмылка — Искривила губы капитана. «Она мне не подружка», — небрежно ответил Роберт. «Но да, он не рассчитывал на то, что мы с ней знакомы. И мы бы никогда не узнали о том, что они встречались, если бы я бессознательно не нарисовал двойное распятие на листке бумаги, пока ждал ее в гостиной. Вот почему я говорю, что это счастливая случайность». «Мы не сможем долго не допускать газеты к этому делу. Ты же знаешь». Если он убьет еще раз, журналисты этого не пропустят, и какой-нибудь газетный умник свяжет эти убийства со старыми. А когда это случится, нам крышка. В ответ Роберт промолчал, наблюдая, как капитан допивает свой переслащенный кофе. «Есть новости о докторе Уинстона», — сказал Карлос, когда Роберт вернулся. «Выкладывай», — сказал Роберт, снова наливая себе кофе. Как мы и ожидали, Кэтрин познала в нашей второй жертве своего мужа Джорджа Слейтера. Роберт никак не отреагировал. Карлос продолжил. Пройдет около пяти дней, прежде чем мы получим результат анализа ДНК тех волос, которые были найдены в машине Джорджа. Но уже установлено, что это не его волосы. Какая разница? сказал Роберт. У нас еще нет подозреваемого для сопоставления ДНК. Это верно. Роберт заметил, что у Карлоса слишком усталый вид. «Ты как, малец? У тебя вид совсем изможденный!» Карлосу понадобилось несколько секунд, чтобы осознать вопрос Роберта. «Да ничего, я в порядке. Мало спал в последнее время, вот и все!» Он помолчал, потирая глаза. «Я изучал досье на всех последних жертв, пытаясь найти какую-нибудь связь между ними или с одной из новых. И нашел что-нибудь!» «Пока нет», — удрученно ответил Карлос. «Может быть, этого нет в досье. Может быть, что-то было упущено в самом начале расследования». «Упущено? Что упущено?» «Какая-то связь. То, что соединило бы все жертвы. Должно быть что-то общее. Так всегда бывает. Убийца не может выбирать их наугад». В голосе Карлоса звучала досада. «Почему? Потому что так написано в учебниках». Роберт показал на книге по судебной психологии на столе. «Дай-ка я тебе кое-что объясню насчет этой связи между жертвами, которую ты слепо ищешь. Я искал ее, как коршун, высматривающий добычу. Она поедала меня изнутри, как сейчас поедает тебя. Ты должен понять, что эта связь может существовать только в голове убийцы. Совсем не обязательно, что она имеет смысл для нас или кого-то другого. Для нас это могут быть...» самые незначительные мелочи, как, например, ну, что у всех жертв фамилии содержат три из пятигласных, или что они в какой-то особый день недели все сидели на одной скамейке в парке. Неважно, что это такое. Главное, что убийцу этот факт приводит в ярость, вызывает у него желание убивать. Найти связь между жертвами — это лишь маленькая часть того, что мы должны сделать. Ладно, я признаю, Это может нам помочь, но я не хочу, чтобы ты сгорел на этом, как я. Карлос различил отцовские нотки в голосе Роберта. Мы не можем сделать то, что выше наших сил, и ты знаешь, что мы делаем все возможное. Не забывай, мы имеем дело с социопатом, который получает огромное удовольствие, когда похищает, пытает и убивает людей. Человеческие ценности, ставшие для нас второй натурой, в мозгу убийцы... Полностью искажены. Карлос зажал переносицу, пытаясь предотвратить надвигающуюся головную боль. Каждую ночь, когда я ложусь в постель и закрываю глаза, я вижу их. Я вижу Дженни Фарнборо, как она смотрит на меня этими нечеловеческими глазами. Она хочет сказать что-то, но у нее нет голоса. Я вижу Джорджа Слейтера, привязанного к рулю с полопавшейся кожей, как он кашляет на меня кровью. Слышу его последний крик о помощи, и ничего не могу сделать, сказал Карлос, на мгновение отворачиваясь от Роберта. Я чувствую запах смерти того деревянного дома, гнилостный запах машины Джорджа. Роберт знал, что переживает Карлос. Я начинаю пугать Анну. Я не даю ей спать, потому что мечусь в кровати. Видимо, я начал разговаривать во сне. То есть, в те редкие случаи, когда мне удается заснуть. — Ты рассказывал ей об этом деле? — Нет. — На это у меня хватило ума. Но она боится. Она очень умная и слишком хорошо меня знает. Я не могу ничего утаить от нее. Он слабо улыбнулся. — Надо вас как-нибудь познакомить. Она тебе понравится. — Не сомневаюсь. — Как-нибудь пообедаем у меня. Роберт знал, что мучает его напарника. Когда я в первый раз увидел то, что сделал распинатель со своей жертвой, «Меня стошнило через 30 секунд», — тихо сказал Роберт. «Я думал, что, проработав столько лет детективом, смогу выдержать любое испытание, какое предложит мне этот город. Но ошибся. У меня почти сразу же начались ночные кошмары и так и не прекращались». «Даже когда ты думал, что поймал убийцу?» Роберт покачал головой. «Поимка убийцы может облегчить боль». Но никогда не сотрет из памяти того, что ты видел. Неловкое молчание установилось между ними. В то первое убийство один из первых патрульных, приехавших на место преступления, был новобранец, который только что поступил в полицию, не больше, чем за два месяца до того, вспомнил Роберт. Он так и не смог этого пережить. Он несколько месяцев ходил к полицейскому психологу и в конце концов ушел из полиции. — А как ты справляешься? — спросил Карлос. — Проживаю каждый день, один за другим. День за днем, кошмар за кошмаром, — ответил он с печальными глазами.